Глава 34. Лилиана. Голова очень тяжелая. Я лежу на холодном полу. Нет ни подушки, ни хотя бы матраса. Хочу вновь провалиться в сон, чтобы увидеть счастливую жизнь. Но навязчивый звон не позволяет мне. Сначала мне кажется, что это будильник. Тихий и мелодичный звук, пытающийся заставить меня открыть глаза. Но у меня будет лишь самер. Саммер а она сразу начинает с тяжелого рока. Затем мне на голову падает капля ледяной воды. Она скатывается по волосам к шее, окончательно приводя меня в чувство. Нос улавливает запах сырости и плесени. Мне не хочется знать, где я, поэтому я оставляю глаза закрытыми. Но погрузиться в сон у меня все-таки не получается. Кто-то прикасается к моим запястьям. Чьи-то грубевшие пальцы водят по моим ладоням, и кладут на них что-то холодное. Стараюсь держать дыхание ровным и спокойным, чтобы не показать незнакомцу, что я проснулась. Прохлада на руках чувствуется приятно. Мать выбрала старую добрую веревку, чтобы обездвижить меня, и плотные волокна стерли кожу, кажется, до крови. Дыхание незнакомца тяжелое и сиплое, словно его легкие очень больны. Когда он склоняется к моим ногам и касается бедра, Я не выдерживаю, открываю глаза и, повинуясь инстинктам, хватая его руки. Не рассчитав силу, я наваливаюсь на него, и мы оба падаем на землю. В темноте, где единственный источник света — тусклая маленькая лампа, где-то высоко над головой, трудно увидеть хотя бы лицо мужчины. Глядя на него сверху вниз и держа его руки, понимая, что он слишком худой, Кажется, мать решила не выделять мне отдельную спальню и поселила меня в катакомбах семейного поместья. Мой дед строил их в качестве способа побега в случае нападения, но не довел дело до конца и оставил их для заключения неверных. В основном катакомбы служили чем-то вроде места временного содержания и отлично действовали как метод устрашения. В Лазас фуэртес всех непокорных ждет один приговор. Смерть. И здесь они лишь ждут его исполнения. Всех, кроме одного, лишь одному человеку за годы существования катакомб сохранили жизнь, неверяще вглядываясь в грязное лицо мужчины, невольно крепче сжимая его запястье, и они слегка хрустят под моим давлением. Если мысленно убрать бороду, расчесать и состричь длинные волосы и вернуть лицо объем, особенно в впалым щекам. «Боже мой!» Наверное, это ощущала Алиса, падая в кроличью нору. «Отец!» Выдавливаю я, не веря собственным ушам и глазам. Когда он ухмыляется, я понимаю, что ошибки быть не может. За годы плена его улыбка изменилась. Ямочки стали более глубокими, а глаза потухли. Но сомнений быть не может». Этот измученный осунувшийся мужчина — мой отец. Когда шок немного спадает, отскакиваю в сторону, не желая прикасаться к нему. Если он считает, что я отношусь к нему хотя бы наполовину лучше, чем к матери, он ошибается. Отец приподнимается и садится на холодную землю. Его одежда рваная и грязная. Невольно окидываю его взглядом и вижу ужасные рубцы, которые никак не лечили и отсутствие ногтей на руках. «Привет, дикая птичка!» Голос отца окончательно отрезвляет меня. «Давно не виделись». «Это действительно он!» «Мигель Кардера, мать его собственной персоной!» «Или скорее то, что от него осталось!» «Но не важно, что он больше не наделил ни силой, ни властью!» «Он все еще тот человек, который лишил меня семьи и сделал из матери монстра!» Мигель смотрит на меня так, словно не было кровопролития, словно он не убил моих кузенов, тетю и дядю. Меня раздражает теплота в его взгляде. Крепко стискиваю кулаки, ощущая жажду крови в своих жилах. Мне хочется ударить его, причинить физическую боль, чтобы выплеснуть все, что творится в моей душе. Но один взгляд на него уничтожает это желание. Отец и так едва ли живой. Он прожил в пытках годы, и вряд ли я способна причинить ему вред после всего, что делала мать. Подобрав колени, сдвигаюсь подальше от отца, не желая участвовать в воссоединении семьи. Ты так выросла, дочка. От того, как обращается ко мне, я задыхаюсь. Я хочу не помнить, каким замечательным отцом он мог быть. Но, увы, я помню все каждое объятие, которое он дарил мне, каждую похвалу, каждую сказку, прочитанную мне перед сном. Я была папиной дочкой, а он разбил мне сердце. Мигель поднимается на ноги и делает неуверенный шаг ко мне. Я же сдвигаюсь дальше, скользя по влажной земле. Дарьела рассказывала, какой красивой ты выросла но никогда не показывала твоей фотографии. Хрипит он с искренней печалью в голосе. Я мечтал увидеть тебя, но не здесь. Сжимаю кулаки с такой силой, что ногти впиваются в подушечки ладоней. А я надеялась, что ты давно сдох. Выплевываю я, чувствую, как кожа воспламеняется от ярости. Как видишь, не все мечты сбываются. Отец тяжело вздыхает и садится рядом со мной. Хочу сдвинуться, но слышу писк крысы где-то рядом и замираю. Отпускаю взгляд к рукам и замечаю повязки с мазью на своих запястьях. Кажется, это алоэ. По крайней мере, я так думаю. В детстве отец всегда мазал его мне на раны. Да уж, характер точно остался при тебе. Усмехается он, и я чувствую его взгляд на своем лице. Но я заслужил твою ненависть, как и наказание Дарьеллы. За то, что я совершил, я уже давно должен гореть в аду. Я был безумен и одержим властью. Я боялся потерять корону, но в итоге лишился всего, в том числе моей маленькой принцессы. Я не верю в его раскаяние. Такие люди, как мой отец, не меняются. Жестокость — часть их сути. Что бы Мишель ни делала с отцом, это не изменит его. Она могла сломить его, но не заставить сожалеть. Не после хладнокровных убийств. Откидываю голову на деревянное укрепление и делаю глубокий вдох. Один голос отца возвращает меня в день смерти Бьянки. Она была смела и верна своим идеалам, особенно, когда не стала убивать меня. Отец же трусливо прятался за стенами своего замка, а потом приказал десятка мужчин расстрелять ее, словно на бойне. Я помню ее безжизненный взгляд и лужу крови, заливающую полы. Отец протягивает мне фляжку с водой, но я отталкиваю его руку. — Малба здесь из-за тебя. Из-за тебя у меня больше нет семьи. Из-за тебя мама стала монстром. Дрожащим голосом шепчу я. — Ты хоть что-то чувствовал, когда подписывал приговор лихандра Бьянки, Диего и Лео? Понимал, чего лишаешь меня? Стыдился, что отобрал жизни невинных? Отец притягивает колени к груди, повторяя мою позу. Он берет небольшую баночку с земли, зачерпывает лопаткой мазь, и быстрее, чем я успеваю ему помешать, разносит ее по моим щиколоткам, стертым веревками в кровь. И я почему-то не сопротивляюсь. Отец бережно обтягивает кожу повязками и, убедившись, что не затянул слишком туго, завязывает их. Я не хочу видеть в нем человека. Это слишком больно. Одинокая слезинка скатывается по щеке. Но я не могу пошевелиться, чтобы смахнуть ее. Глаза привыкают к тьме, и я оглядываюсь по сторонам. В катакомбах нет ничего даже издалека напоминающего кровать. Лишь подстилка из пальмовых ветвей и потрепанное шерстяное одеяло. Рядом лежат железная посуда и ложка. У противоположной стены расположен небольшой столик с креслом. Меня передергивает. «Ты же шутишь, верно? Ты до сих пор молишься? Надеешься на прощение после всего содеянного?» Вырывается у меня. Отец откладывает баночку, берет еще одну марлю и, смочив ее в металлической кружке, тянется к моему лицу. Он мягко проводит по моей щеке, и я шеплю, почувствовав укол острой боли. Кажется, меня тащили сюда без особой нежности. Отец обдувает кожу, словно я все еще маленькая девочка. Дариэла каждое воскресенье позволяет мне посетить службу в нашей церкви», — говорит отец. Он упорно отказывается называть мать ее новым именем, и это признак или глупости, или стойкости. Возможно, и того, и другого. Это единственный день в неделю, когда я покидаю это место. И нет, я не надеюсь на прощение. Но это не значит, что я перестану пытаться вымаливать его. Знаю, ты не поверишь мне, но ни один я замешан в событиях прошлого. Но именно я стал началом конца. За это я прошу прощения, птичка. Мне очень жаль, что из-за меня ты все потеряла. Я могла бы обвинить его во лжи и попытке оправдать себя. Именно такие мысли первыми пришли мне на ум. Однако разум всегда подсказывал, что во всей этой истории есть часть, о которой мне никто не рассказывал. В прошлом семье Кардера было что-то глубже больной любви, жажда власти и желание отомстить. «Откуда у тебя мазь?» Задаю глупый вопрос я. Разговаривать с отцом спустя столько лет слишком странно, даже безумно. Было бы легче принять, что он плод фантазии моего воспаленного разума. Вряд ли Мишель заботиться о твоем здоровье. Мы одновременно смотрим на его руки, испещренные шрамами, и пальцы, лишенные ногтей. Кое-кто по-прежнему не признает ее власть. «Тихо, словно нас могут подслушать», — шепчет отец. «Они, наверное, не верят и в меня. Но вот ты — другое дело. Ты истинная Кардера». «Истинная Кардера. В его представлении это до сих пор что-то значит. Отец застрял в прошлом, когда мать лишила его настоящего и будущего. Для меня же — женщины, влюбившиеся в человека, страдающего от зависимости». Быть наследницей Наркоимперии — не повод для гордости. Боги, как же больно! Одна мысль о том, что мы с Ником больше никогда не встретимся, заставляет меня страдать. Если мы расстались навсегда, я надеюсь, что они с Каем будут счастливы. Прячу грустные мысли глубоко в свое сердце, потому что они делают меня слабой. А быть такой здесь... В месте, где я выросла и познала, насколько мир может быть страшным, нельзя. Я должна думать лишь о том, что и Кай, и Ник, и бабушка в порядке. Если тебе станет легче, то сейчас я считаю мать большим злом, чем был ты. Бормочу я, решившись взглянуть отцу в глаза. Его плечи начинают потрясываться, и тихий хрипловатый смех заливает коридоры катакомб. У отца тоже всегда был своеобразный юмор. «За что она разгневалась на тебя?» — спрашивает отец, поймав мой взгляд и перестав смеяться. «Дарьела всегда винила меня за то, что лишилась тебя из-за меня, и я думала, она сделает все, чтобы сблизиться». «За любовь», — просто отвечаю я. «Я влюбилась в того, кого должна была сломать ради нее». За это она забрала меня от близких и причинила им боль. Бабушке сделали операцию, а я даже не могу быть с ней рядом. Отец качает головой. Он кажется другим. Глупый вывод, учитывая, чему я была свидетелем. Но все же я не могу избавиться от ощущения, что он словно вновь стал мужчиной, который скрывает свою темную сторону от меня. Быть может, заточение действительно способны заставить человека осознать свои грехи. Вот только это не изменит его прошлое. Именно его жестокость привела нас сюда. Он избивал женщину, которую должен был любить. В этом виноват я. Отец проводит ладонью по отощалому лицу. Когда лишаешь мать ребенка, она не сможет этого забыть когда лишаешь мать ребенка. Что? Первой моей мыслью было, что отец забрал меня от матери, но он этого не делал. Тогда я осознаю, что речь идет совсем не обо мне. Мое дыхание застревает в горле, а в голове появляются по меньшей мере сотни вопросов. У меня есть брат или сестра? Жив ли он или она? Сколько ему лет? Почему отец забрал его у матери? Мне необходимо знать. Удивленно распахиваю рот, собираясь спросить отца, о чем он, черт возьми, толкует. Но в эту же секунду слышится скрип. Небольшой луч света озаряет коридоры катакомб, и я слышу чьи-то шаги. Вжимаюсь в стену, и отец прикрывает меня своей рукой, словно он в таком состоянии сможет хоть кому-то дать отпор. Двое солдат-матери, которых я видела в самолете, показываются перед нами и клокочут. «Вставай! Твоя мать хочет поговорить с тобой!» Часть меня вдруг начинает желать этого разговора. Я действительно никогда не знала истинной причины такого изменения в матери. Для любой матери нет потери страшнее, чем лишиться собственного ребенка. Если отец и правда пошел на такое, то мне... Жаль ее. Я никогда не оправдаю ее. За одно то, что она сделала с Каем, я была готова убить ее. Однако, возможно, смогу понять ее мотивы и уговорить отпустить меня. Отец не отпускает меня. Тогда один из солдат ударяет его прикладом автомата о голову. Он больше не тот Мигель Кардера, способный голыми руками драться с десятками врагов поэтому этого хватает, чтобы он упал на спину. «Не трогай ее!» Держась за голову, сипит отец, за что получает удар ногой в живот. Второй солдат хватает меня за руки, поднимает и утаскивает к выходу. Повернувшись, вижу ужас в глазах отца. Как бы он ни пытался держаться, он боится Мишель настолько, что думает, что это наша последняя встреча. Отец дорожит мной. Не знаю, такая же ли это больная любовь, какая была у него к матери, или нет, но он не хочет моей смерти. Переступая по ступеням, я задаюсь вопросом, достаточно ли сильным от ненавидит отца, чтобы лишить его последнего и убить меня. Николас. Четыре врача окружают кушетку Кая, подключают его к аппаратам И колют иглами. Малакай совершенно никак не реагирует, продолжая лежать с закрытыми глазами. Со стороны могло показаться, что он спит, но он слишком бледный. Слишком. Отрываю взгляд от сына, находящегося при смерти, и смотрю на монитор. Скачки становятся все более плавными, выравниваясь в прямую линию. Асистолия! кричит один из врачей. «Адреналин внутривенно!» Кто-то пытается оттянуть меня, увезти от сына, но я не позволяю. Медсестра вкалывает шприц в капельницу Кая. Один из врачей качает баллон, трубка которого находится во рту моего мальчика, а другой делает непрямой массаж сердца. Худое тело Кая вздрагивает, но линия продолжает оставаться прямой. «Давай, парень!» Говорит врач, продолжая реанимацию. Он давит не слишком сильно, но мне кажется, что он вот-вот сломает каю ребра. Весь мир замирает. Есть только руки врача, пытающиеся спасти моего сына. И на этот раз линия ломается. Сердце моего сына начинает биться вновь. Я вдруг понимаю, что все это время не дышал. Открываю рот, и кислород проникает в легкие. Заставляю голову кружиться. «Вы отец?» спрашивает один из врачей, глядя на меня. С трудом отвожу глаза от Кая и киваю. «У вашего сына были проблемы с сердцем?» Снова киваю. Недавно ему диагностировали врожденный дефект межпредсердной перегородки. Выдавливаю я. Он принимал лекарства и мы наблюдали за динамикой. Врачи опускают ручки кровати и выкатывают ее в сторону коридора. «Вашему сыну предстоит операция?» Женщина-врач ловит мой взгляд и мягко, но уверенно кладет руку мне на плечо. «Есть ли что-то еще, о чем нам стоит знать? Аллергии? Предыдущие операции?» «Нет», — шепчу я. Чувствуя, как страх сковывает все тело. «Тогда ждите. Мы будем держать вас в курсе». С этими словами она уходит, а другие увозят Кая. «Хочу побежать за ним, но мои ноги врастают в пол. Я ничем не смогу помочь ему. Я не могу помочь никому, кого я люблю». Беспомощность — самое отвратительное и гнетущее чувство в мире. Крепко стиснув голову в ладонях, зажмуриваюсь, пытаясь заглушить боль. Колени трясутся от страха, а сердце рвется из груди. Не знаю, какого черта я забыл в чертовой капелле. Единственная причина посещать храмы для меня — встреча анонимных алкоголиков. Я не верю в Бога, а если он и существует, я не могу молиться ему. Его фанатики терроризировали мою семью годами. Но все же я здесь. Сижу на деревянной скамье и слушаю треск свечей уже пять часов. Когда твой ребенок оказывается на операционном столе, а любимую женщину забирает ее мать-психопатка, ты пойдешь против любых принципов. Складываю руки в замок, но не открываю глаза. Я понятия не имею, как нужно молиться. Мы никогда не ходили на службы. «Боже!» Тяжело выдыхаю, собираясь силами. «Не знаю, слышишь ли ты меня. Я тебя никогда ни о чем не просил. Но сейчас мне очень нужна помощь. Прошу, не дай Каю умереть. Он же совсем юн. Он не знает, каково, когда тебя любят и относятся, словно ты самый важный человек в мире. Знаю, что он очень хороший, и ты хочешь его себе. Но мы только встретились». Он только назвал меня... Слово, о котором я мечтал, застревает в горле. Кай назвал меня папой. И я хочу слышать, как он называет меня так всю оставшуюся жизнь. Он не умрет раньше меня. Я просто не позволю. Если ему понадобится сердце, я отдам свое, лишь бы он не покидал этот мир столь рано. Но это не все, — шепчу я. Я прошу, защити Лили. Не позволь ее матери навредить ей. Пусть она дождется меня. Как только Кая прооперирует, я сделаю все, чтобы спасти ее. Я больше никогда не отпущу ее и не посмею не поверить. Мой птенчик сильная. Но сейчас она одна в логове змей. Мишель искалечила одного своего ребенка. Что помешает ей расправиться с Лилианой? Ничего. И каялили в опасности из-за моих решений. Мне придется жить с этим. Если ты едешь за Лили, то я с тобой. От неожиданно раздавшегося за спиной голоса я вздрагиваю и автоматически тянусь к пистолету. Не знал, что ты молишься. Эктор, перекрестившись, садится возле меня. Выпрямившись, кидаю на него раздраженный взгляд. «Обычно нет». — бормочу я. — Как Антония? Эктор по-прежнему выглядит паршиво, но отек начинает спадать с его лица. Я, наверное, покажусь идиотом, но я не собираюсь брать его с собой. Он только-только перестал шататься. Так что Лопес станет обузой, и вроде как теперь я должен оберегать и его, как бы комично это ни было. Он же чертов брат Лили. Пока не просыпалась. Эктор нервозно проводит рукой по волосам. Но врачи сказали, что все прошло по плану. Не рассказывай ей про Лили. Предупреждаю я. Сейчас стресс для нее будет губителен. Эктор кивает. Больше мы не говорим. Мы оба пытаемся совладать со страхом перед будущим и усмирить гнев на настоящее. В какой-то момент мои просьбы обращаются не к Богу, а к матери и отцу. Я никогда не просил их дать мне совет, но сейчас мне отчаянно хочется поговорить с ними, узнать, воссоединились ли они и обрели ли покой. Папа не мог жить без мамы и испортил наше детство. Мне страшно, что я не справлюсь, не спасу Лили и сделаю то же самое с Каем. Что если он вырастет таким же, как мы с братьями? Мистер Кинг, Знакомый голос вырывает меня из нескончаемого потока мыслей, и я поворачиваюсь к выходу из капеллы. На пороге стоит медсестра и мягко улыбается мне. Операция вашего сына прошла успешно. Он должен быть таким бледным. Почему его ладони такие холодные? Когда он проснется? Мягко сжимая пальцы Кая, чтобы он знал, что я рядом. Он дышит сам, мозговая активность не нарушена, и мне остается только ждать. Но после тихой жизни, где моей главной проблемой оставалась зависимость, спокойно переживать тяжелые события становится непросто. Внутри меня разрывает от переизбытка эмоций. Мне словно тесно в собственной коже, и я не могу ничего с этим поделать. Эктор ушел к Антонии в соседнюю палату. Бабушка Лили наконец-то пришла в себя и хорошо себя чувствует. Мне жаль, что скоро придется сломать ее новостью о том, что ее же дочь похитила Лилиану. Вдруг я чувствую легкое давление на своей ладони и моментально отрываю голову от кровати. «Папа!» — хрипит Кай, медленно открывая глаза, крепче сжимая его пальцы и широко улыбаюсь. Чертовы бабочки порхают в моем животе, когда взгляд молокая становится ясным. Даже его лицо больше не кажется таким бледным, а кожа теплеет с каждой секундой. Я здесь, малыш. Приглаживаю светлые растрепанные волосы Кая и целую его в лоб. Он теплый и живой. Теперь с тобой все будет хорошо. Кай пытается пошевелиться, но морщится. «Я даже смогу играть в баскетбол?» Немного сонно спрашивает он. Глаза наполняются слезами, Из губ срывается нервный смешок. «Да, Кай, ты сможешь сделать все, что захочешь», — шепчу я. «Теперь ты здоров!» Молока опускает взгляд к своей груди и вздрагивает, увидев повязку. «Да, восстановление будет долгим, Но он справится. Кай сильный, и я буду рядом и во время восстановления, и после. Часть груза падает с моего сердца, и я почти могу дышать так же свободно, как раньше. Почти. Продолжаю гладить Кая по голове, и он засыпает. Раз теперь моему сыну ничего не угрожает, мне пора отправляться за Лили. Она и так ждала слишком долго. Убедившись, что Кай не проснется, выхожу из палаты на поиски Эктора. Даже если я не возьму его с собой, мне нужен кто-то, кто знает, где сейчас Мишель. Я должен знать про все ловушки и прочие препятствия, которые поджидают меня в Мексике. Но стоит мне переступить порог палаты реанимации, как я едва не сталкиваюсь с врачами, с реанимационным набором, спешащими... Проклятье! Бегу вслед за ними в палату Антонии и вся иллюзия легкости покидает мое тело. Антония лежит на кровати, не двигаясь. Ее руки раскинуты по сторонам, глаза закрыты, голова запрокинута в бок. Аппараты громко сигналят, сообщая, что что-то не так. Испуганный, побледневший Эктор наблюдает за всем, забившись в угол. Он вонзает пальцы в голову, пока его тело бьет мелкая дрожь. Врачи, среди которых я вижу хирурга Антоний, окружают ее постель и заряжают дефибриллятор. Доктор прикладывает электроды к ее груди. Первый разряд. Мир замирает, и я слышу лишь неостанавливающийся писк аппаратов. Ничего не меняется. Второй разряд. Вновь ничего. Третий разряд. Тогда наступает асистолия. Новое сердце Антонии, которое должно было прослужить ей еще долгие годы, перестает биться. Врачи начинают реанимацию. Каждая минута длится вечность и в то же время ускользает со сверхскоростью. В какой-то момент они останавливаются, и я, замерев на пороге, слышу слова, которые уничтожат Лили. Время смерти семнадцать часов. Девятнадцать минут.